Голова, 35. Неожиданное утро. Пальцы инквизитора на моей руке сжались ещё сильнее. Я сморщилась от боли и выдернула руку. Говорите, у неё голова болела. Сжав зубы, спросил меня инквизитор. «А господин Симус, я так полагаю, ваш семейный доктор?» «Симус, мой кузен!» – воскликнула я. «И наверняка зашёл просто проведать меня». «А когда не нашёл, сразу вышел, да, Симус?» Я с нажимом произнесла последнюю фразу и метнула ему угрожающий взгляд. Потому как изменилось его лицо, стало понятно, что он разгадал подмену. «Конечно, Элиза Капп... кузина», – улыбнулся он. «Лина спит, решил её не тревожить. Скажи, она всегда так храпит? Ты высыпаешься? А то, может, попросить лорда Герберта перевести её в другие покои». «Интересно, чьи же это покои вы готовы предложить, господин Симус? Не свои ли?» Очень гулко прокатилось по коридору предположение инквизитора. Внезапно все свечи в канделябрах коридора одновременно вспыхнули. «Ух ты! Если бы я не знала, что инквизиторы могут нести в себе только их магию, я бы решила, что лорд Герберт – маг огня». «А вы готовы предложить ваше?» Шутливо, но очень едко предложил Симус. В тёмных глазах инквизитора отражались огни свечей, делая его ещё более устрашающим. «Леди Элиза, если вашей служанке будет всё ещё нехорошо с утра, дайте мне знать, я пришлю доктора», – приказал лорд Герберт. «Господин Симус, думаю, леди Элизе лучше пораньше лечь спать. Утро для неё может очень неожиданно начаться». Симус подмигнул мне. «Хулиган!» И последовал за удаляющейся, широкой спиной инквизитора. Я вздохнула, зашла в комнату и сразу же заперлась. Новых гостей сегодня принимать не хотелось. Не знаю, как для леди Элизы, а для меня утро началось действительно неожиданно. С того, что сестра трясла меня за плечо, хриплым голосом требуя с меня воды. За окном только-только начало светать. Ещё даже петухи не начали петь свои побудочные песни. А я совсем недавно заснула, потому что в голове крутились мысли о предложении Инквизитора, его безумном поцелуе и угрозах, что он что-то об Элизе знает такое, что испортило бы её репутацию. Я долго ворочалась на слишком мягкой гостевой кровати, уже втайне жалея, что поленилась перенести Элизу и освободить своё место. Не привыкла я ко всем этим перинам и подушкам. Но сейчас они оказались кстати. «Милиночка, помоги мне!» С растрёпанными, свисающими на лицо волосами и голосом, будто звучавшим с того света, Элиза была похожа на привидение. Я с просойней не сдержалась избив сбив её с ног подушкой, быстро заломила ей руки за спину. Она жалобно охнула и всхлипнула. «Я всего лишь пить попросила!» Снова прохрипела она. «А я тебя вчера попросила всего лишь выпить так, как доктор прописал!» Проворчала я и отпустила сестру. «Не кричи, пожалуйста!» – всхлипнула она, забираясь на кровать и придерживая двумя руками голову. «Вчера был такой тяжёлый день!» «В конце которого мне пришлось опять быть тобой». Я накинула шаль, чтобы спуститься на кухню. «Это опасно так часто меняться местами. Ещё и Симус теперь знает». Элиза смогла только медленно открыть глаза и жалобно на меня посмотреть. Я покачала головой и вышла. Всё оставшееся до завтрака время я пыталась привести в порядок сестру, но на деле получался только косметический эффект. Снаружи конфетка, а в голове… Элиза сидела растерянная перед зеркалом и пыталась заставить глаза держаться открытыми. С разговорами вообще выходила ерунда. Я решила прибегнуть к последнему методу. Ну, кроме обращения к врачу, как это предлагал инквизитор. Спустилась и методом долгих уговоров достала Элезе маленькую чашечку горьковатого, чёрного напитка. Нас учили не перебарщивать с ним. Но переборщить было бы сложно, по меньшей мере потому, что его было очень трудно раздобыть. Когда я с этой дефицитной чашкой напитка шагнула в комнату, то подумала, что меня преследует дежавю. Только в этот раз пахло не успокоительными каплями, а моей мазью. На основе помёта летающего каламиса. И это за десять минут до завтрака».